Слыша ее тихий плач, Давид чуть не умирал от горя. Как не ослабел он за эту ночь, он по-прежнему крепко удерживал на месте Сусанну, потому что твердо решил не позволить ей увидеть то безобразие, которое учернили над ее лучшей подругой. Наконец Давид почувствовал, что Сусанна обмякла в его объятиях. «Фиби мне как сестра!» — прошептала она. «Кто посмел обидеть мою кроткую Фиби?» Она делала лишь добро, жила по вере и следовала только за Господом Богом. Давид молчал, не желая открыть Сусанне, что как раз праведность почти наверняка оказалась причиной гибели Фиби Эш. Глава 19. Всеобщее горе. Не завидуй делающим беззаконие. Псалом 36.1. Стоя на одном колене, Гент показывал Терри Сойеру как следует заменять передний распорный брус на продавленном кресле-качалке. В предыдущие дни Ермия имел возможность убедиться в том, что этот парень, Терри Сойер, как и предполагал Гедеон, был учеником не только способным, но и весьма благодарным за пусть временную работу, на которую его здесь устроили. Гент все больше видел в этом парне доброго сподручного — Хотя Терри не мог заменить ему Гидеона, ведь юный Канаги стал весьма недурным столяром, причем исключительно благодаря своим способам. Когда раздался звонок, и в мастерскую вошел доктор Себастьян Гент, едва поднял голову по лесу доктора, он сразу понял, что накануне ночью произошло нечто из ряда вон выходящее. «Это как раз то, что надо», — сказал он. Тотчас скачив на ноги, ничего не понимающему Сойеру. «Пусть просохнет, завтра доделаем, а теперь займись-ка доставкой заказов». Не успел Сойер черным ходом выйти из мастерской, к агент уже кинулся к доктору. «Гедеон, наверное, уже говорил вам об этом парне. У него жена на сносях. Надеюсь, вы ей поможете ей родить?» Док рассеянно кивнув, в ответ промолчал. «Что стряслось? С серым лицом?» С мешками под глазами Давид имел вид человека изможденного до такой степени, будто несколько ночей к ряду не преклонял головы. «Не иначе переутомился», — подумал Гент. «Док?» Фиби Эш, она скончалась. «Как скончалась?» «Фиби вечером вчера умерла». Доктор медленно и глубоко вздохнул, словно видав из себя эти слова, исчерпал все силы. Не проронив ни слова, Гент смотрел на друга между тем, как тело его от тревожного непонимания напружинилось, словно от страшной натуги под тяжелым грузом. «Фиби! Что с ней случилось?» Гент, не моргая, всматривался в лицо Дока и сразу увидел, как что-то мрачное мелькнуло в его глазах. По всей видимости, ее похитили. «Похитили?» И снова Гент почувствовал, как изнемок его друг. «Пойдемте-ка в заднюю комнату», — сказал он. «Выпьете водички». В задней комнате Гент выдвинул из-за стола стул. «Вот, садитесь». Наполнив пару чашек водой, он сел напротив доктора. Дождавшись, пока тот сделал глоток, Гент спросил, «Так что же все-таки случилось?» Доктор покачал головой. «Наверняка ничего неизвестно». Фиби распрощалась с Рахилью и пошла домой. Но домой она так и не добралась. Наши поиски вначале искали мы с архилью и Малахией. Продолжались несколько часов. Потом уже в первом часу ночи пришлось позвать на помощь народ. Гент сидел молча и ничего не замечал вокруг, кроме чашки с водой перед собой. Застыв на месте и задерживая дыхание от страха, перед тем, что он вот-вот услышит, капитану становился все возбужденнее. Хриплым, срывающимся голосом доктор продолжал говорить. А потом мы с Усаной нашли Фиби на заброшенной мельнице. «Вы ведь там бывали, в тех местах, — Ген кивнул. Доктор судорожно всклотнул. Фиби, конечно, досталось. Ее не то что избили, ее изломали. И, наверное, волочили по дороге. Понимаете, она вся промокла. Почти всю ночь шел дождь. И еще... На ней не было башмаков, ноги разбиты, все в садинах, без капа, без пальто, на затылке рана и громадная припухлость. По всему видно, с ней не церемонились. Не церемонились до такой степени, что убили? От одной мысли о том, что кто-то издевался над такой женщиной, как Фиби Эш, нанося ей телесные повреждения, в жилах гентов скипела кровь. На миг сознание его спуталось, и он перестал понимать, что говорит ему доктор. Но следующие слова Дока снова вернули Гента к реальности. И все же телесное повреждение Фиби ни в коей мере не могло послужить непосредственной причиной смерти. Сегодня утром я более тщательно осмотрел ее тело, и теперь уверен, она умерла от разрыва сердца. Давид помолчал. Люди, сотворившие это с Фиби, видимо, не имели намерения её убить. Они, по-моему, твердо знали, что не убивает ее Точь в точь, как если бы просто приставили к ее голове пистолет. В мозгу Гента разыгралась буря. Доброта Фиби Эш всегда его поражала. С первой же встречи он видел с ее стороны только искреннее и самое дружеское расположение. И такое вдохновение находило на мужчину, оказавшегося возле этой амжской женщины, с кроткими чертами лица, прозорливым, открытым взглядом и смиренным духом, что побуждало его говорить вполголоса и ступать по возможности тише». «Кто посмел покуситься на жизнь такой доброй женщины?» — задохнулся он от ярости. «За что?» — доктор провел рукой по лицу. «Но это еще не все». Гент посмотрел в его сторону. В спине Фиби прикололи лист бумаги. На нем кое-что было написано. Гента едва не вырвало. В молчаливой борьбе с невыносимой тошнотой он то сжимал, то разжимал руки». «Раба любви» — так и написали только эти два слова. Дикий гнев, охвативший в первую минуту Гента, вмиг утих. «Кто-то узнал, что они с Малахией помогают беглым невольникам?» Доктор кивнул. «Да, наверное, это так». Гент попытался привести свои мысли в порядок. И эти люди живут по соседству с нами, причем достаточно близко для того, чтобы заметить что-то потаённое. А иначе как они могли это узнать? Не обязательно. В прошлом или позапрошлом году по всей округе ходили слухи, что кто-то из амишей помогает беглым невольникам. Никакие имена при этом не назывались. Но вряд ли тогда эти слухи возникли на пустом месте. Гент ничего не понимал. Его разум был помрачен. Душа словно расщепилась. Мысли путались от крайнего волнения и неразрешимых вопросов. «Как вы считаете, кто бы это мог быть?» «Да кто угодно», — ответил доктор. «Я уже не раз обращался к властям, а они, знай, твердят свое». «Мол, мы занимаемся этим вопросом, и этим вопросом они, должно быть, займутся. а чего ж не заняться? Да вот только снова будут тянуть с расследованием и снова посчитают беглый осмотр места преступления вполне достаточным». Гент об этом уже слышал. Как и доктор, он прекрасно понимал, что надеяться на скорые результаты официального расследования не приходится, И в то же время, на что еще они могли рассчитывать, да из чего тут начинать? Другая мысль пришла ему в голову. Как это тяжело для Сусанны и Рахили, они были так дружны с Фиби. И снова доктор устало кивнул. «Да уж, обе переживают, да так, что не описать словами» но вообще то амиши принимают смерть с великим спокойствием смерть для них часть самой жизни и проявления божьей воли а божья воля для них как вы знаете непререкаема не то что бессмерть не огорчает амишей просто большей частью смерть для них становится общим горем любую утрату амиши переживает как общую и это помогает им переносить ее чуть легче. Сусанне и Рахили, как и Малахи и сыновьями, сейчас очень трудно, и особенно с учетом особой жестокости убийства Фиби. Однако ничего у них, как говорится, до свадьбы заживет. доктор на замолк, а потом задумчиво добавил. За многие годы я не раз имел возможность наблюдать подобное. Переживая смерть близких, Амишей принимает ее, прощая обидчикам и упорствует в своем непротивлении. И так, из поколения в поколение, таков их путь. Гент откинулся назад и глянул на друга. «Думаю, вы и понимаете, как такое может быть, раз так сильно любите Амишей, но я, признаюсь, ничего не понимаю». «Как же так? Вы ничего не понимаете. И как я хотел бы, чтобы вы понимали», — вымолвил доктор. И в его глазах мелькнуло странное выражение грусти пополам с нежностью. «К вам в голову, наверное, напрашивается единственная мысль. Как отомстить? Вы хотите настичь обидчиков и восстановить справедливость? Так или нет?» Гент пожал плечами. «Господь говорит, что исполнение мести принадлежит ему, и только ему». «Да, знаю», — прервал его агент, «хотя временами и задавался вопросом, разве не использует Бог, чтобы взыскать отмщение кого-то из своих творений?» Доктор задумчиво изучал лицо Гента. «Вы знаете, я за вас молюсь». Почувствовал некоторые смущения, Гент что-то проворчал. А доктор вдруг впервые за все проведенное в мастерской друга время улыбнулся: « Да, да мой ирландский друг, я за вас молюсь. Я прошу Бога о том, чтобы вы однажды отыскали себе общину, чтобы стать ее частью и через это постичь благодать разделенных тягот и уже не терпеть в одиночку их гнет, когда никто не протянет вам руку помощи. Гент бросил на доктора острый взгляд. Нельзя сказать, что он не был благодарен Давиду за его заботу и молитвы, но горькая правда состояла в том, что он уже, найдя эту общину, уразумел, что ему остается лишь стоять на задворках общинной жизни». Судорожно сглотнув ком в горле, Гент расспросил доктора о панихиде по Фибе Эш. Он не был ни членом семьи Фиби, ни членом амежской общины. Но она Фиби определенно была ему так дорога, что он, что не разделить общее горе он не мог. Глава 20. Долиной смертной тени. Чем больше претерплю нужды и муки в этом мире, тем глубже и полней стяжаю в небесах покой. Генри Лайт Пойти на панахиду по Фибе Эш Гент не отважился. Панахида, согласно амжскому обичию, состоялась у нее дома на третий день после смерти. Гент предпочел не прощаться с мертвым телом Фиби, желая вместо этого запомнить ее доброй и жизнерадостной женщиной, которая всегда была с ним мила. И все же, сделано с собой большое усилие, Гент явился на кладбище и встал там с краю за спинами людей. Давид и Сусанна пригласили его к себе, но из желания выказать им учтивость он счел за благо держаться на почтительном расстоянии от Амишей». Для них он по-прежнему оставался ауслендером, и, несмотря на их вежливое и даже дружеское к нему отношение, они, наверное, предпочли бы, чтобы в такой трагический день он стоял в стороне. К тому же Гент понимал, что если он окажется рядом с Рахилью, ему не отделаться от горячего желания утешить ее, несмотря на строгий запрет подобных действий. Итак, понурый он стоял, озираясь по сторонам кладбища, где место последнего упокоения реверхавенских амишей отмечались чрезвычайно скромными могильными камнями. На этих камнях были висечены на амишском диалекте немецкого языка только имена покойных с датами их появления на свет и упокоения. На взгляд Гента все надгробия походили друг на друга как и все амиши, которые не стремились обнаруживать свое общественное положение или богатство с помощью могильного камня, обработанного более искусно или более примечательно в сравнении с камнем менее знатного или менее богатого соседа. День был пасмурный, даже мрачный. Нависшие тучи за несколько минут до начала похорон заплакали мелким моросящим дождем. Могила Фиби Эш была уже вырыта и ожидала простого соснового гроба, в котором ее телу предстояло покоиться до призывного трубного Божьего Глаза. Почить Фиби, судя по многолюдной толпе, явились, кажется, все амиши округа Риверхавен. На некотором расстоянии держалось немало людей, таких же приставших, как и сам Гент. За день до похорон доктор пояснил Генту, что панихида будет недолгой, и, на удивление тихой, без пения, люди просто произнесут слова одного из амерских гимнов после безмолвной молитвы «Отче наш». Народ распустят, но лишь за тем, чтобы снова собрать его в доме Эшей за традиционной поминальной трапезой. Гент остановил взгляд на Рахильи. Она стояла как раз позади Сусанны, Фанни, и доктора Себастьяна мелким градом на Гента посыпались уколы ревности, когда ему подумалось, что на панахиде Рахиль не остается без утешетелей. Рядом с ней топтался Самуил Бейлер, а по сторонам ее обступили трое ребят, его наследников, как догадался Гент. По вдохновению, не менявшей мрачного выражения лица, на сей раз Бейлер поглядывала на Рахиль с такой заботой и сочувствием, что Генту пришлось отвернуться. По непонятной причине сыновья Бейлера стояли на вытяжку, руки по швам, но точь-в-точь -точь навобранцы перед Унтером что при их амешком воспитании, взгляни, юные, скорбящие на себя, со стороны могло плеснуть на их щеки краску стыда. «Странно», — подумал Гент, — «что младший из сыновей Бейлера, парнишка от силы лет десяти, то и дело бросает на отца тревожный взгляд. Между тем, как старший, почти копия Бейлера, ростом и статью, едва скрывает откровенную скуку». Что касается Рахили, то она, казалось, пребывала в неведении относительно компании из четырех бейлеров в своем окружении. Увидев отстраненное лицо Рахили, Ген содрогнулся, кожа, отливающая мертвенной бледностью, пятнистые тени под глазами, прячущиеся за тонкими чертами, напряжение ясно указывали на то, что самообладание она сохраняет из последних сил. Еще долгую минуту Гент наблюдал за Рахелью, и сердце его сжималось под лицезрение того горя, которое, казалось, неизгладимо отпечаталось на ее лице. Наконец он отвел глаза от любимой, чтобы его внимание не стало навязчивым и неуместным. Когда несколько мгновений спустя Гент снова глянул в сторону Рахилии, то крайне удивился тому, с какой нескрываемой враждебностью впивается в него взгляд взглядом старшей из сыновей Бейлера. Не иначе, как диакон рассказал парню об этом затесавшемся в их среду айслендере. А может быть, парень просто был в курсе того, что Гент... Некогда вступил в состязание с его отцом за любовь Рахили. Понятно, что он был сердит на человека, идущего против интересов его отца. Рахили казалось, что ее сердце разорвется на части прежде, чем закончится похороны Фиби. Все этого не последних дней в конец опустошили женщину, и её душа, как тень на лугу, поблекла и растаяла. Горе Рахили умножалось осознанием той жестокости, с которой извер... изверги обошлись с её самой дорогой подругой и тех страданий, которым её подвергли перед смертью. Всякий раз, когда Рахиль думала о безумном страхе и унижениях, которые в ту ужасную ночь должно быть испытала Феби, недозволенный гнев и отчаяние начинали застилать ей разум. Понимая, что терзающая душу горечь недостойна христианке, Рахиль пыталась это чувство подавить, но когда ей вновь вспоминались события последних дней, ею с прежней силой овладевала ярость. Ах, как Рахиле хотелось, чтобы вокруг нее... Не вился Самуил со своими сыновьями. В эти минуты в присутствии семьи Бейлер на нее находила такая тоска и печаль, что она уже не в силах была таиться. Разумеется, они делали это из лучших побуждений. Все это тяжелое время. Даже сыновья Самуила сострадали горю Рахили. Но их близость и забота не радовали Рахиль. Более того, в их присутствии она как-то странно смущалась. И даже задыхалась. Вот если бы они с Самуилом были обручены или каким-то образом были друг другу обязаны, тогда другое дело. И почему им не вдомёк, что справляться с горем ей сейчас лучше одной? Внезапно Рахиле стало ясно, что это не совсем так. Сейчас ей лучше всего было бы с Еремеей. Лишь бы он оставался при ней, лишь бы знать, что он с ней рядом — Уже одно это утешило бы ее и придало бы ей сил. Но Иеремия, как успела заметить Ирахиль, стоял позади толпы, причем один, поскольку находится рядом с ней, ему было запрещено. На сей раз распоряжение епископа в отношении их и с Иеремией показалось ей ужасно несправедливым. Люди со стороны могут счесть эти мысли бунтарскими, но дело в том, что Рахиль была слишком измучена и слаба, чтобы справиться с этим искушением. Время, прошедшее со дня смерти Феби, было ужасным, но казалось ей сущей питкой. Как ни старалась Рахиль не думать о том, что вынесла перед смертью ее подруга, ей не удалось помешать омерзительным призраком нахлынуть на нее, когда она меньше всего этого ожидала. Даже когда она забывалась на несколько блаженных минут прерывистой дремоты, ее изводили такие ужасные видения, что она, точа с тоской, просыпалась и едва приходила в себя от сна. И тогда перед ней вставал один и тот же вопрос «За что?». Рахиль была убеждена в том, что мама и доктор Себастьян знают о смерти Фиби больше, чем решили ей рассказать, хотя почему она понять не могла. Когда Рахиль еще раз посмела взглянуть на Еремию, то нежное и трогательное участие, которое она прочитала в его глазах, едва не лишило ее сил. Она тотчас отвела взгляд и сморгнула слезы, которых не хотела обнаружить ни перед Еремией, ни перед кем бы то ни было еще. Похороны, наконец, закончились. Самуил шагнул вперед, чтобы взять Рахиль за руку и помочь ей выбраться из кладбища. Но она ускользнула от него, выступив вперед и взял под руку свою маму. Предстоял еще обрядовый обед в память о покойной, но Рахиль не знала, надолго ли хватит ее сил. Однако, видя жить поминки, она была обязана в любом случае, чтобы не огорчить маму, её спочтение к драгоценной душе, отныне утраченной скромными людьми. Но, разумеется, обретенной Господом, которому ее любимая Фиби служила всю свою жизнь. Глава двадцать первая «Дорога на север». Когда веления любви стали противны закону страны, мы позабыли закон» — Левий Кофин. Хотя они были в дороге всего пару дней, этого Гедеону, как заметил Аса, оказалось недостаточно, чтобы найти общий язык со всеми беглыми рабами, которых они в тот раз приправляли на север, за исключением, правда, одного строптивого юнца с холодными, как сталь, глазами. Несмотря на то, что между миром Гедеона и миром рабов пролегала пропасть, он сразу завоевал их доверие. Ничего слишком удивительного в этом обстоятельстве не было. Парень был наделен солнечным нравом, что не могло не располагать к нему окружающих. Кроме того, В каждом из спасаемых он видел человека, а не просто груз, который надобно доставить в пункт назначения, От чего у них само собой на душе становится спокойнее. Большинству беглых рабов обращение с ними как с людьми было неприлично, ведь до сих пор рабовладельцы обращались с ними по большей части как с движимым имуществом, которым можно пользоваться и даже злоупотреблять по собственной прихоти. Сам факт появления столь достойного молодого человека, искренно преданного идее их избавления от рабства, внушал беглецам самоуважение, о котором ранее они даже не смогли думать. Однако, по мнению асы, на то, чтобы мало-помалу постичь невероятный факт того, что этот самый заступник и в самом деле заботится о них, и что его забота способна перерасти в подлинную к ним любовь, беглым потребуется немалое время. Однако, единожды осознанный этот факт, разумеется, поможет парню завоевать их доверие, ведь именно так было у самого, у самого Асы с капитаном Гентом несколько лет назад. О чем задумались Аса? Вопрос сидящего рядом на козлах Гидеона вернул Асу в действительности. Из-за долгих проведенных пути ночей мои мысли, видимо, привыкли блуждать в потемках. Аса не стал вытаскивать из кармана подаренные капитаном часы, полагая, что сейчас должно быть около 10 вечера. Луна — вот не задача слишком ярко светила. В отличие от некоторых проводников, Аса предпочитал работать под покровом ночи. По нему чем гуще была тьма, тем лучше. Дождь, который начался два дня назад, некоторое время назад закончился. Позади них в корыте... За козлами, охваченный беспокойством, маг все тянул и тянул носом, принюхиваясь к ночному воздуху. Гедеон, который сегодня вечером выглядел обыкновенным деревенским парнем, обернулся, чтобы погладить собаку. Он уже не жил с амишами, но при случае по-прежнему носил одежду своего народа, В особенности, когда рассчитывал повидаться с мамой. Между тем капитан просил его воздержаться от подобной одежды на время поездки с Асой. Мол, столкнись они с ловцами рабов, их тотчас заподозрят в тайном содействии рабам. Амерский парень, путешествующий с чернокожими, зрелище непривычное и настораживающее. «Как же вы познакомились с капитаном Гентом?» — спросил Гедеон, обернувшись к Асе. Выходило так, что парень, неожиданно упомянув капитана, прочитал мысли Асы. Как раз в тот момент он, подчиняясь велению сердца, размышлял о своем Избавителе. «Хозяин отдал меня на время прислугой капитану Генту». Аса почувствовала на себе пристальный взгляд Гедеона. «Вы были в рабстве, Аса?» Вопрос Гедеона был задан шепотом. Аса кивнул. «Да, был». Простите, снова едва прошелестел голос парня. Самое главное, что теперь, благодаря капитану, я не раб. В конце концов, он выкупил меня на волю. Капитал Гент добрый человек. А соглянул на Гедеона. Так оно и есть, это точно. Я знаю, что людей лучше, чем он, не бывает. Но зачем он нас выкупил? Зачем капитану было выкупать вас на волю? «Или, может быть, я не должен вас об этом спрашивать?» Аса махнул рукой. «Дескать, спрашивай. Я не против». Я работал на его ручном судне, но, как уже было сказано, временно. Потом Гент решил нанять меня на полный рабочий день и переговорил с моим хозяином, мол, надо бы выправить на меня бумаги. Ему пришлось порядочно повозиться, но в конце концов капитан уломал хозяина, и они ударили по рукам». Как следовало из дальнейшего предназначенного юному Гидеону рассказа Асы, впоследствии Эйнсли Котрил, его прежний хозяин, передумал и попытался вернуть себе Асу. Когда капитан решительно ему в этом отказал, Котрил, человек скандального и злобного нрава, начал его преследовать. Несомненно, ногу капитана-агента провела куля из ружья одного из людей Котрила. На мушку взяли и Асу, но в критический момент капитан, рискуя собственной жизнью, заслонил его своим телом, чем спас от неминуемой смерти. «Значит, вы вместе именно с тех самых пор», — Аса кивнул, — «вот уже несколько лет». «А сами вы откуда родом?» «Ну где вы жили до того, как упали в Штаты?» Гедеон на минуту смолк, а затем скорчил недовольную мину. «Ой, простите, простите, кажется, я задаю слишком много вопросов. Но я поражаюсь вашему выговору, вы говорите как-то не по-нашему». Ассо улыбнулся, детская ничего страшного. И мы были также молоды и также любопытны. Родом я из одного из островов в Карибском море. Я даже не знаю его названия, меня привезли оттуда еще мальчиком. И ваших близких? Аса промолчал, задумавшись, как бы ответить парню так, чтобы и на сей раз удовлетворить его любопытство, его близкие. Заговорить о них он не дерзнул бы ни с кем.